Глава 19 Роман прекратил спорить с отцом, и мужчины переключились на дела. Я тоже заставила себя собраться и заняться подготовкой к собранию. Разослала письма начальников всех отделов компаний с информацией о предстоящем совещании. В голове так и крутились мысли о моем будущем. Я явно раздражаю Романа, и этот кофе сегодня, я просто в этом уверена, сущие цветочки, лютики. А гадки еще впереди. Он все еще помнит свою обиду, не понимая, какую нанес в ответ мне, и словно мстит мне за ту боль, которую мы тогда оба пережили. С самой первой секунды, как только Роман появился в офисе, меня не покидало навязчивое ощущение, что спокойной жизни он мне в стенах офиса просто не даст, о чем и заявил вчера в машине. Он уже знал, что займет место главы корпорации, и тогда мне придется уйти в любом случае. Меня он в роли своего секретаря видеть вряд ли пожелает. Вот почему он вернулся, чтобы перенять бизнес отца. Теперь, когда пазл в голове сложился, это ощущение стало грызть меня изнутри еще сильнее. Но увольнение слишком радикальная тема. Мне надо содержать и себя, и ребенка, платить за садик за съемную квартиру. Да, Петр Сергеевич обещал мне помочь с жильем. Но все равно остается еще очень много разных трат на продукты, счета и прочее. Я же не могу сесть отцу Романа на шею, потому что родила ребенка от его сына. Это не обязывает Петра содержать нас обеих полностью. Да и не люблю я кого-то что-то просить и брать. Не так я воспитана. Мне все равно нужно иметь доход. И найти сейчас что-то сравнимое по деньгам и обязанностям с этим местом будет непросто. Впрочем... Кое-что я попросить все же могу. Виктора забрать меня секретарем к себе, а его секретарь может работать на Романа. В моем случае это небольшое понижение в должности и минус к зарплате, но я готова с этим смириться ради покоя, которого рядом с питерским младшим не будет. Когда письма всем участникам собрания были отправлены, я направилась в конференц-зал, расставила воду, разложила письменные принадлежности на большом круглом столе. Постепенно мужчины и женщины в костюмах стали заполнять конференц-зал. Я тоже заняла свое место с края и стала слушать Петра Сергеевича. «Так», — сложил он руки на столе в замок, — «всем доброго дня. Сегодня у нас на повестке дня несколько вопросов. Начнем с самого важного — кадровые перестановки. Как вам всем известно уже, из Штатов, чтобы продолжать развивать мой бизнес, вернулся мой сын Роман Петрович Питерский» который входил в состав акционеров и до этого, и о делах фирмы много в курсе. Поэтому никого не удивит дальнейшая новость. Я покидаю пост генерального директора нашей корпорации». По залу понесся громкий гул. Кажется, для сотрудников это такой же сюрприз, каким был для меня утром. «Как же так, Петр Сергеевич?» спросила полноватая женщина, начальник отдела по рекламе. «Как мы без вас-то? Я тут 20 лет тружусь» и теперь не могу даже представить, что ваше место займет кто-то другой. «Спасибо, Наденька», — мягко улыбнулся Петр. «Мне очень приятно, что ты не хочешь со мной расставаться, но Роман, хоть и молодой и горячий, очень любит нашу фирму и разбирается в процессах весьма недурно. Я ему все покажу и расскажу за эти несколько недель, а потом буду ездить по миру и заниматься международными связями». «Роман будет ничуть не менее хорошим руководителем, чем я. Тем более, что я буду его обязательно контролировать онлайн». «Очень жаль, Петр Сергеевич». Послышались новые комментарии по поводу ухода с поста директора, основателя компании. «Мы, безусловно, верим в Романа Петровича. И уже заочно его любим, но без вас стены офиса опустеют». «Да, Петр Сергеевич, может, подумаете пока еще». Я повернула голову и поймала на себе задумчивый взгляд Романа. Едва удержалась, чтобы не закатить глаза, и просто отвернулась. Ну и чего пялится? Сижу, словно под дулом пистолета. Неуютно. Взглядом так и прожигает. Наверное, сочиняет 333 способа расправы надо мной, если я останусь секретарем генерального директора. Ну, пусть помечтает. Очень маловероятно, что издеваться надо мной у него выйдет долго, если я уволюсь». «Устал я, девочки, устал». Мягко прекратил он гомон. «Это мое решение, и я прошу не обсуждать его». «Я ухожу». Дела передаю Роману Петровичу. Он теперь будет всему голова. Заместителем директора пока остается Виктор Петрович Зеленцов. Кстати, слово ему. «Добрый день», — перенял инициативу Виктор. «У меня тоже имеются новости для руководства компании. Меня пригласили на должность генерального директора крупной нефтеперерабатывающей фирмы. И я данное предложение принял. Новый гул прокатился по конференц-залу. Лица собравшихся вытянулись. Сразу два самых важных звена руководства компании решили ее покинуть. В самом деле событие нетривиальное. Я огорчилась больше всех. Виктор уходит, и перевестись к нему я не смогу. Жаль. «Был хороший шанс не потерять работу и не быть вынужденной общаться с питерским младшим. Но тогда у Виктора должен быть преемник, и, возможно, мне удастся уговорить его забрать меня к себе». «Заявление на увольнение мною уже написано», — продолжил говорить Виктор. «Я отрабатываю 14 дней по Трудовому кодексу, помогаю ввести в полный курс дела Романа Петровича и покидаю вас тоже. Но прошу не расстраиваться». Мне готовится не менее достойная замена. Но тут уже слово передаю Петру Сергеевичу. Пусть сообщит эту прекрасную новость сам. «Да-да», — снова забрал все внимание на себя Петр Сергеевич. «Почти все. Роман так и продолжал поглядывать в мою сторону. А еще на Виктора, словно прикидывая хорошая ли мы пара. Другим, возможно, не было заметно, что будущий руководитель занимается какой-то фигней на собрании по поводу его предстоящей коронации» но мне это было очевидно. Так и хотелось фыркнуть. Тоже мне начальник-командир. Впрочем, мои сомнения насчет его способности руководить такой огромной компанией не помешают ему выпнуть меня отсюда пинком под зад, что, судя по выражению глаз питерского, он проделает первым делом, едва вступит в должность и с превеликим наслаждением. «Место заместителя генерального директора нашей компании получит тот...» кто уже много лет доказывает свою преданность делу и ответственный подход к выполнению работы. Семен Павлович, прошу вас принять эту должность. Как, я? Удивился, но очевидно, что очень приятно, один из начальников наших отделов. Да вы. Я вас повышаю, пока еще нахожусь в должности. Улыбнулся ему Петр Сергеевич. Сеня, ты заслужил. Я сам тебя выбрал. А Виктор со мной даже спорить не стал по поводу того, кто станет его преемником. Семен Павлович даже встал с места. Настолько его впечатлила данная новость. Впрочем, я как раз с Петром Сергеевичем согласна. Выбор очень достойный. «Огромное спасибо за оказанную честь», — говорил он, а я снова поймала на себе взгляд серых глаз. И Карих. Оба мужчины, находясь по разные стороны стола, смотрели на меня и не участвовали в разговоре. В глазах Ромы все тот же лед и пренебрежение, которое он не только сохранил со времен нашей совместной учебы в гимназии, но и усовершенствовал с позиции полученного опыта. Его взгляд стал еще более острым и холодным. А вот в глазах Виктора я встретила тепло и симпатию. Надо же, он молчит, но я читаю по взгляду, как ему приятно на меня смотреть, как ему хочется это делать. Говорят же, что глаза человека — зеркало души. Теперь я вижу, что так оно и есть. Души обоих мужчин сейчас словно на ладони. Или как открытые книги. Виктор улыбнулся мне. Я лишь ответила ему полуулыбкой. Мы все-таки на серьезном совещании находимся. Роман перехватил наши сигналы друг другу. Его взгляд стал еще более ледяным, хотя мне казалось, что холоднее уже просто невозможно. Но Роман, как и всегда, превзошел мои ожидания. Он отвернулся от нас и сосредоточился на том, что говорил его отец.